Глава двадцать первая Исидора Валес спускалась с вершины центральной башни цитадели медленно, будто шла сквозь толщу воды. Она преодолевала оказавшуюся бесконечную лестницу, как приговоренный к смерти преодолевает ступени шафота. В душе ее было пронзительно пусто. И в этой пустоте дробным стуком камнепада звучали слова пантифика: «Претор — спасение империи, неспосланная нам самой судьбой. Девчонка должна лишить дара верховную жрицу темного клана до того, как ведающая и ее дан бросят хранителям вызов». Звук приближающихся шагов она краем сознания уловила уже давно, но лишь когда они зазвучали совсем рядом, осознала, что кто-то спускается по лестнице следом за ней. «Эту фигуру и походку богини невозможно спутать ни с кем», — раздался вкратчивый голос за спиной. «Я готов бесконечно». Воспевать гимн красоте величайшей целительницы светлого клана. Хоть в награду, как всегда, получу лишь холод презрения в айсбергах твоих глаз. Исидора вздрогнула, выныривая сковавшего ее оцепенения, и обернулась. Глава клана карающих склонился, чтобы поцеловать ей руку. «Да, Рен, ты, как всегда, появляешься неожиданно», — проговорила она в ответ с холодной улыбкой, стараясь сдержать всколыхнувшуюся в душе неприязнь. «Профессиональная привычка», — улыбнулся карающий. «И хотя обычно мое появление людям радости не приносит, мне хочется тешить себя несбыточной надеждой» что тебе эта неожиданность приятна. Примерно настолько, что мои чувства в этот момент близятся к ощущениям лягушки, оказавшейся в пасти удава. Собралась с иронической улыбкой отвергнуть его привычное ухаживание Сидора, когда внезапно в голове молнией пронеслась мысль, заставившая ее буквально остолбенеть. Целительница медленно выдохнула и решила проверить свою теорию. «Сегодня да», — одарила она карающего очаровательной улыбкой. «Ведь, как я понимаю, Гидеон посвятил в тайну и тебя». «Само собой», — тонко улыбнулся Дарен. «Ты ведь знаешь, я лучше всех умею решать, «Деликатные вопросы!» Исидора внутренне содрогнулась, но заставила себя посмотреть в глаза карающему и спросить непринужденно. «Понтифик поручил тебе убрать с доски пешку, которая одним ударом свалит ферзя, не утруждая себя криком «Горде?»» Дарен покачал головой. Когда неземная красота сочетается в женщине с проницательным умом, это делает ее слишком опасной. Но меня ты не удивила, Исидора. А вот пантифик явно считает, что о дальнейшей судьбе пешки ты раньше времени знать не должна. Сидора сжала кулаки так, что ногти до боли впились в кожу. «Его преосвященство виднее», — выдавила она улыбку. «Но все же мне было бы легче вести игру, если бы я была лучше осведомлена о деталях гамбита». «Все тонкости плана планы известны только понтифику», — пожал плечами карающий а каждому из нас полагается знать и четко отыграть лишь свою часть партии. Я уверена, что свою ты сыграешь в совершенстве, — криво усмехнулась целительница. Что ты выбрал на этот раз? Сталь? Веревку? Болт? Даррен ничего не ответил. Лишь по его губам скользнула многозначительная улыбка. Исидора заставила себя шагнуть к карающему и снизу вверх заглянуть ему в глаза. «Пойми, я спрашиваю не из праздного любопытства», произнесла она, и голос ее едва заметно дрогнул. «Просто мне не хотелось бы, чтобы наша пешка...» Мучилась перед смертью. Даран наклонился к ней, жадно вдохнул, исходивший от ее кожи нежный запах ландышей, и прошептал, почти касаясь губами мочки уха, «Не волнуйся, она помучается совсем чуть-чуть». «Кураре!» убивает не слишком долго. нас ядоносный, лиана, с душистыми белыми цветами, из коры и корней которой получает один из сильнейших и быстродействующих ядов, услужливо подсказала память, и сердце Исидоры болезненно сжалось. Попадая в кровь, Курара вызывает паралич, блокируя все мышечные сокращения, в том числе и дыхательной мускулатуры, и жертва, находясь в полном сознании, умирает из-за невозможности дышать. И, главное, убивает с гарантией, ведь противоядия нет. Змеиным <с> шипением... Звучит в ушах шепот Даррена, и Исидора поспешно опускает глаза, пряча блеснувшую в них искорку надежды. — А вот здесь ты ошибаешься, карающий. На место встречи Мик пришел первым. Широкие ступени главной лестницы Талийского холма Казалось, вели прямо в ночное небо, на фоне которого угадывался силуэт величественной громады здания. От центральной лестницы на разных уровнях, опоясывая холм, тянулись прогулочные аллеи, украшенные, словно нанизанными на нить бусинами, полукруглыми террасами. С них открывался прекрасный вид на возвышавшийся на вершине Храм и на город, раскинувшийся у подножия холма. На одной из этих смотровых площадок и должен был состояться поединок, выбранная Миком за удаленность от центральной лестницы терраса, носила название Каскадной за большой фонтан, в теплое время года живописным водопадом, не вдоль склона холма. Сейчас, зимой, не было слышно тихого, уютного журчания воды, но фонтан являл собой не менее впечатляющее зрелище. Дело в том, что при наступлении морозов воду в нем перекрывали не сразу, а сначала просто уменьшали мощность потока, и без того не слишком бурное течение — Становилась совсем ленивым и медлительным, и вода начинала замерзать, застывать прямо на ходу, образуя на месте струй ледяные потеки. В результате сотканный изо льда каскадный водопад получился невероятно красивым. Казалось, что неведомая сила просто заставила бегущую воду остановиться замереть в один миг, чтобы можно было полюбоваться грацией и изяществом ее струй. По ночному времени площадка была абсолютно пустой. В ледяной поверхности фонтана мерцая отражались далекие городские огни, но шума города не было слышно. Здесь царила абсолютная, завораживающая тишина в которой скрип снега под ногами казался Мику оглушительным. Он поднял голову и посмотрел на звезды. Ему всегда нравилось, что здесь, на холме, вдали от города, они светили ярче и, казалось, становились ближе. — Надо будет обязательно привезти сюда Кьяру и показать ей эту красоту! — с улыбкой подумал он. Эта терраса стала бы прекрасным местом для свидания. Вот только я был и остаюсь для нее всего лишь другом. Изменит ли она свое отношение когда-нибудь? Поймет ли, как много значит для меня? Из задумчивости его вывел отчетливо слышный в тишине звук шагов. Миг резко обернулся. «Надо же!» — хмыкнул Алиф. «Я и не надеялся, что ты наберешься наглости и действительно явишься. Но раз так, защищайся!» Он атаковал прямо на ходу, не давая ошарашенному противнику опомниться. Микаэль в последний момент успел активировать защитный артефакт, на который возлагал все свои надежды. Брошь в виде маленькой ящерки — приколотая под плащом к его груди, от прикосновения потеплело, и спрятанный в ней контур ожил, накрывая своего хозяина созданным из перламутровых нитей прозрачным куполом. И вовремя летевший в него серебристо-багровый шар атакующего плетения, такого мощного, что Миг инстинктивно зажмурился, с воем врезался в защиту и неожиданно отскочил от нее, словно набитый соломой детский мячик. На лице Алифа отразилось непонимание. Впрочем, очень быстро сменившееся бешенством. Следом, почти без промедления, в контур вонзилась изумрудно-золотая стрела. Она выбила из перламутровой поверхности Сноп почему-то багровых искр и вдруг бессильно истаяло, будто растворившись в воздухе. Миг облегченно выдохнул. Его план работал. Конечно, в честном бою. Алифа, сдавшего на отлично экзамен по боевым плетениям, ему было не победить. Но у него был чудесный артефакт, уже однажды, сослуживший добрую службу, и позволивший состояться поездке в столицу. Вот и сейчас он буквально спасал своего хозяина. План Мика был прост. Изделие Грега создавало настолько идеальное по своим характеристикам защитное поле, что пробить его было не под силу не только Алифу. Не каждый полноправный клирик преуспел бы в этом. Мик рассчитывал, что противник израсходует на атаки энергию своего амулета, и тогда-то он нанесет удар, который будущий мастер клинка уже не сможет отразить. Естественно, использование артефактов в ментальных поединках дуэльным кодексом запрещалось, и единственным вариантом было этот факт скрыть. Именно поэтому Микаэль и выбрал для боя Талийский холм. Рядом с двумя мощнейшими алтарями, темным и светлым, магический фон всегда бурлил возмущениями так сильно, что был способен перекрыть собой целое энергетическое сражение, а не только работу одного защитного артефакта. Только здесь у Мика был шанс использовать свое преимущество и не попасться на этом. Выдержав паузу, которую противник, конечно, списал на замешательство, вызванное его внезапным появлением, Микаэль атаковал в ответ, слабенько, чтобы приберечь ресурс Геммы для заранее подготовленного решающего удара, но все-таки создавая необходимую иллюзию сопротивления. Его сотканная из серебристо-голубых нитей сеть окутала защиту Алифа, но почти тут же вспыхнуло синим пламенем и бледными обрывками опала на снежное покрывало под ногами. Будущий мастер Клинка самодовольно усмехнулся и продолжил атаки с удвоенной силой. Артефакт Грега был выше всяких похвал. Защита стабильно отражала неистовый натиск противника, Даже когда Алиф, до крайности взбешенный очередным провалом, ударил молотилкой, сокрушительным по мощности плетением, способным при должной энергетической подпитке проделать брешь практически в любой защите, созданный амулетом контур пошел серыми нитями трещин, но устоял. Глаза Алифа расширились от удивления. Получить такой отпор он явно не ожидал и на мгновение застыл в нерешительности, чем Микаэль, давно ждавший подходящего случая, тут же воспользовался. Заранее заготовленная кошка, самое сильное и сложное атакующее плетение, на которое он был способен, со свистом рассекая воздух, полетела вперед и, подобно плети девятихвостки, девятью нитями энергоканалов, хлестанула защиту противника. Алиф глухо рыкнул, и Микаэль с удивлением увидел, что брошенное им плетение проникает в ауру, оставляя на ее мерцающем радужном свечении уродливые серые полосы. Алиф, скрежеща зубами от боли, пошатнулся и вдруг ничком рухнул спиной на снег. В первое мгновение Мик даже испугался и, метнувшись к поверженному противнику, опустился на корточки рядом с ним, но, услышав тяжелое прерывистое дыхание, понял, что Алиф жив и сразу же успокоился. «Сдавайся!» — сказал он, «Чувствуя, как душу переполняет радость победы, но все еще, боясь до конца поверить в нее, ты проиграл и должен признать свое поражение». Красное от напряжения лицо Алифа, который изо всех сил сдерживался, чтобы не взвыть от боли, стало совсем бордовым, глаза внезапно сузились, а рот перекосила гримаса, напоминавшая злую усмешку. «Давай же! Поединок на этом завершен! Ты сам знаешь, что больше не можешь оказывать сопротивление. Скажи, что сдаешься, а извинения принесешь позже, при тех людях, которые слышали, как ты меня оскорбил!» Продолжал разглагольствовать Мик, не замечая, как изменилось лицо Алифа. «Да пошел ты!» «Ты!» — сквозь стиснутые зубы выдохнул в ответ ученик мастера клинка и неожиданно врезал тяжелым кулаком Микаэлю в висок. От боли все потемнело у Мика перед глазами. Удар был настолько сильным, что его отбросило назад, и он упал, ударившись затылком обо что-то твердое. Сознание покинуло его как ему показалось, ненадолго. Когда он открыл глаза, первым чувством была подступающая к горлу тошнота, и несколько мгновений он потратил на то, чтобы справиться с ней. Со зрением тоже творилось что-то странное. Реальность никак не хотела приобретать четкость, расплываясь, словно он смотрел сквозь мутное стекло. Но, несмотря на это, Мик смог увидеть склонившуюся над ним расплывчатую фигуру противника, видимо, наслаждающегося последствиями своего подлого удара. «Кажется, «Кажется живой!» Словно сквозь вату донесся странный искаженный голос, в котором Мику почудилась издевка. Бешенство... Костром взвилась в его душе, заслоняя собой все остальные чувства. От боли, тисками сжимавшей голову, он плохо соображал и не мог сконцентрироваться даже для того, чтобы создать самое простенькое плетение. Поэтому он просто вытянул из геммы остатки энергии все до последней капли, И запустил Валифа заряд негатива. Удар достиг цели, и Мик с удовлетворением увидел, как противник пошатнулся и даже вскрикнул от неожиданности. Радовался он недолго. В ответ на него обрушился энергетический удар такой мощности, что из него буквально вышибло дух. Невероятно сложное, многоуровневое плетение смело защиту, впилось в ауру, скручивая все тело болью, словно сжигая изнутри, сметая из сознания все, кроме одного безумного желания, чтобы все это прекратилось сейчас же, немедленно. Он задохнулся криком и провалился в спасительное беспамятство. Последней, мелькнувшей в мозгу страшной мыслью, стало осознание того, что выпивающая сейчас из него жизнь плетение темное.